Глава одиннадцатая. Охота на куратора. Через полтора часа. Лесли. Вечернее построение и последующий инструктаж прошли на удивление гладко. Даже целительницы прикидывались ветошью, безоговорочно соглашаясь со всем, что говорил Ингвард. И это настораживало. «Я слишком хорошо знала эту змеиную парочку, чтобы поверить в показное смирение». Да и принц как-то странно притих. Не попытался подойти к нам и заговорить, лишь с тоской посматривал на свои мозоли, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Хорошо, что мы успели обвешать комнату сигнальными маячками», прошептала Беата, окинув Маге с задумчивым взглядом. «Угу», отозвалась я, осторожно сканируя эмоции Сандры. В списке Ингварда были только простенькие эмпатические плетения, но и их хватило, чтобы засечь главное. Отцелительниц за десяток леур фонила глухой, застарелой злобой и авантюрным предвкушением. Они явно замыслили какую-то пакость и сейчас просто пускали пыль в глаза, изображая послушных зайчиков. «Мне не нравится их настрой», — объявила Эльза, присоединяясь к моей проверке. «Может, перенесем вылазку?» «Наоборот», — возразила я. «Предлагаю изобразить кипучую деятельность и под шумок собрать несколько трав для зелий. Далеко отходить не будем, только проверим, отправит ли за нами хвост». М -м, «Неплохая идея», — немного подумав, согласилась со мной биата. «Можно прогуляться по берегу возле храма. Я уже узнавала у капитана Альвареса. Эта зона прекрасно просматривается с южного поста стражи, так что мы ничем не рискуем». «Когда ты все успела?» – восхитилась я. «Пока проверяла, не видны ли наши маячки с улицы?» – гордо ответила заклинательница. После ухода Аббаса и Ингварда мы основательно взялись за оборону. Развесили на окнах и входной двери сигнальные сети, раскидали по коридору маячки, установили дополнительную защиту от прослушки. Заклинания были простенькие, но надежные и не распроверенные в бою. С ними я чувствовала себя намного увереннее и уже не боялась, что в наше отсутствие в комнату просочатся незваные гости. «Местные маги не слишком разговорчивы», продолжила Беатриса, «но на деловые вопросы отвечают четко и развернуто, так что я выяснила все необходимое. Если повезет, за пару дней соберем нужные травы». «Ох, под каким бы кустом чешуйку да злочастный клочок меха найти», сказала я. «Ну, не все сразу» ободряюще улыбнулась заклинательница. «Предлагаю начать с чего попроще, а с остальным потом разберемся». «Поддерживаю», кивнула Эльза и, заметив приближающихся к нам оборотней, перешла на нейтральную тему. «Слышала, в окрестностях штаба можно собрать травы для восстанавливающих эликсиров». «Клюв Грифона славится своими целебными растениями, прекраснейшие. галантно поклонившись, произнес Джастин. «Завтра как раз полнолуние, и мы с Себастьяном хотели нарвать немного эвьенских васильков, пока не отцвели. Не хотите присоединиться?» «С радостью!» — улыбнулась я. Морской змей прекрасно разбирался в травах и мог найти любое растение с закрытыми глазами. А альтернативная версия нашего зелья как раз включала этот ингредиент. «Главное, чтобы с нами командир Йохар не отправился. Он...» «Сып, ну сколько можно?» — нахмурился Джастин, окинув друга укоризненным взглядом. «Так, вот и наш шанс выяснить, что Гневик не поделил с некромантом». «А что не так с нашим куратором?» — невзначай уточнила я. «Да все с ним не так!» — взревел оборотень. «Он псих! В нашу первую практику я упал в болото, а он стоял рядом и смотрел, как я тону, и цитировал мне «Основы безопасного перемещения по болотистой местности». «Ты забыл упомянуть, что нарушил приказ и отправился в самоволку», меланхолично подметил Джастин, игнорируя возмущенный взгляд друга. «Ингвард предупреждал, что нам нельзя покидать штаб, но ты решил блеснуть слабоумием и отвагой». «Неправда!» – прошипел гневик. «План был идеален, я почти справился!» «Ты почти помер!» – отрезал Мак и, переведя взгляд на меня, добавил «Мой друг решил, что привезти в качестве сувенира клыки Тхарга – это хорошая идея. Правда, он не учел, что вырвать зубу громадной агрессивной рептилии, обладающей абсолютным иммунитетом к магии, будет весьма затруднительно. И когда разъяренный Тхарг едва не сожрал его, Себастьян принял единственно верное решение и попытался спастись бегством. «Я не сбегал! Я организованно отступил!» – покраснел огневик. «Хорошо!» — легко согласился Джастин. — Во время своего организованного и очень активного отступления ты провалился в трясину. А спас тебя никто иной, как Йохара? — Спас? Да он открыто издевался! Я правда поверил, что он решил меня утопить. — Он преподал тебе хороший урок? — пожал плечами Джастин. Кстати, в тот вечер командир всех угощал шашлыками из Тхарга и запретил обсуждать случившееся на болотах хотя мог поднять тебя на смех и выдворить из штаба, доложив обо всем ректору. — Мог, — сдался огневик. И вообще, я же не говорил, что он плохой, только сказал, что он псих. — Ну, знаешь ли, — возмутилась я, — тебе жизнь спасли, а ты... — Лес. Себастьян запнулся и посмотрел на меня побитой собакой. На миг мне стало его жаль, но нет. Свой позор кое кто заслужил с лихвой впрочем, как и мы, свою отработку. «Возможно, я не прав», — осторожно продолжил Мак. «Йохара действительно великий воин и многое сделал для империи, но я бы посоветовал вам держаться от него подальше». Поведение оборотня настораживало, но, сколько я не пыталась, не могла уловить подозрительных эмоций. Он злился, что Джастин рассказал нам правду, стыдился собственной глупости и ревновал меня» но в то же время не желал Ингварду ничего плохого и не пытался прикрыть свои эмоции щитами. Он большой любитель красивых дам, продолжил огневик и ой да это определение подходит всем мужчинам. Отмахнулась Эльза. я не закончил, возмутился Себастьян. Он чистокровный черный ягуар, а обаяние кошачьих оборотней часто выходит из-под контроля. «У магов хаоса иммунитет», — напомнила я. «Не поможет», — уверенно заявил Сэп. «Могущественные некроманты также обладают аурой притяжения, а учитывая, что он один из сильнейших...» «Мы будем осторожны», — устало кивнула я, решив, что проще согласиться и принять его заботу, чем спорить и что-то доказывать. «А теперь прошу нас простить, мы спешим». «Куда?» — встрепенулся Грифон. Хотели собрать немного трав для зелья, — ответила Беата. — Мы с вами. — Не стоит! — едва ли не хором выкрикнули мы. Только огневиков и не хватало на этой вылазке для полного счастья. — Но благодарю за участие, — вежливо добавила, сглаживая ситуацию. — Мы обязательно присоединимся к завтрашнему сбору васильков, а с более простыми ингредиентами и сами справимся. Не дожидаясь ответа, мы шустро слиняли. Но я боялась, что Себастьян все равно увяжется следом, решив во что бы то ни стало защитить меня от пагубного влияния Йохары. Вся надежда была на Джастина. Морской змей отличался непробиваемым спокойствием и прекрасно уравновешивал импульсивного вспыльчивого напарника. Хвала триединой! Едва заскочив за угол, биата осторожно просканировала территорию и, убедившись, что за нами нет хвоста, облегченно выдохнула. «Оторвались!» Осталось понять, где мы. Удирая от настырного грифона, мы рванули, куда глаза глядят. Но, к счастью, заблудиться в штабе было нереально. Лавцы везде развесили указатели и карты. «Да, кажется, мы не в ту сторону побежали», — вздохнула Эльза, глядя на красную точку, обозначающую наше местонахождение. «Придется возвращаться». «Может, лучше другой дорогой пойдем?» — предложила я. Не уверена, что огневики уже ушли. Себастьян может спорить с Джастином до утра. «Согласна», — поддержала меня Биата, сравнивая свои зарисовки с картой. «И если спустимся вот здесь, выйдем точно к подножью храма, только с другой стороны». «Можно попробовать», — неуверенно протянула Эльза. «А эта тропа тоже просматривается с поста стражи? Не хотелось бы в первый день нарваться на неприятности» опасения подруги были вполне обоснованы. Из-за нестабильного магического фона мы не могли использовать мощные заклинания, а в обычном бою толку от нас было мало. «Храм на берегу просматривается как на ладони», — успокоила нас заклинательница. «Там только одно слепое окно — часовня первой королевы». Альварес сразу предупредил, чтобы мы туда не совались. «Хм, а он не сказал, чем опасна эта часовня?» — насторожилась я. «Ничем. Как я поняла, там любят тренироваться кто-то из высшего командования, и новобранцам туда вход заказан». «А, без проблем», — кивнула Эльза. «Нужных трав там все равно нет, если верить брошюре». Еще раз сверив маршрут и убедившись, что за нами никто не наблюдает, мы направились к храму. На удивление, целительница и принц даже не попытались последовать за нами, да и установленные возле комнаты сигналки молчали. «Интересно, у Сандры и Марго что-то пошло не так, и они решили отложить злодеяние на потом?» — нахмурилась я. «Или мы ошиблись?» Ну, «Возможно, их спугнули огневики», — предположила Беатриса. «Скорее всего», — согласилась Эльза. «Они не настолько глупы, чтобы пакостить при свидетелях, но расслабляться рано». На этой оптимистичной ноте подруга выпустила несколько сканирующих щупальцев, и дальнейший спуск к берегу напоминал разведку, а не прогулку за травами. Мы плелись со скоростью раненых улиток, тщательно сканируя территорию и выискивая подвох в каждом шорохе. Пока все было тихо, и добравшись до последней лестницы, мы немного расслабились. Даже остановились ненадолго на смотровой площадке, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Огромная, почти полная луна – россыпь серебристых звезд и бескрайнее море, словно светящееся изнутри из-за редких тентаркских медуз. Последних я видела лишь на картинках и не представляла, насколько это зрелище очаровывает вживую. Плавающие в чернильных водах огоньки вспыхивали апфировым пламенем, собираясь в небольшие стайки, а затем растекались в стороны, рассыпаясь сотнями искорок. Их танец завораживал, не давая ни на миг отвести взгляд. Надолго наслаждаться пейзажем нам не позволили. «Тсс!» — прошипела Биата, переходя на телепатическую связь. «Мои сети засекли крупное живое существо». «Существо?» — недоуменно уточнила я. «Угу. Не могу понять, что это. Но на человека не похоже. У него крылья и...» Договорить она не успела». На соседней скале показалось нечто отдаленно напоминающее помесь совы с драконом. Громогласно крякнув, нелепое создание повернулось к нам боком, прикрывая лапы и часть головы непропорционально длинными крыльями. «Это вообще что такое?» – прошептала Эльза. «Без понятия, но угрозы от него я не чувствую», – пожала плечами Беата, оплетая пташку сканирующей сетью. Слышала, что тентарские филины намного крупнее обычных сов. Я прищурилась, пытаясь четче разглядеть дивное существо, но тварюшка еще больше нахохлилась и, раскачиваясь из стороны в сторону, завернула за крупный валун. Хотя этот экземпляр больше похож на жертву магических экспериментов, чем на птицу. — Ты в бездну его! — махнула рукой Эльза. — Штаб слишком хорошо охраняется. Сюда ни один монстр не проникнет. «Думаешь, оно безвредно?» — уточнила Беата. «Стража никак не реагирует», — задумчиво протянула я, обернувшись на пост ловцов. Маги спокойно расхаживали по второй смотровой площадке, игнорируя загадочного представителя пернатых. «Значит, и беспокоиться не о чем», — констатировала Биата. «Давайте спускаться. Я хочу как можно быстрее все осмотреть и вернуться в комнату». К подножью храма мы спустились за пару минут, и попутно нарвали немного целебных трав. Будь у нас больше времени, я бы задержалась, чтобы как следует изучить раскинувшиеся на берегу памятники архитектуры. Но при ближайшем рассмотрении крохотные часовинки оказались склепами, вдобавок ко всему заселенными. На каждом висела табличка с именем хозяина, а в некоторых даже горели огни. Местная нечисть просыпалась и готовилась к вечерней вылазке. «Девочки, смотрите!» Беатриса махнула рукой в сторону той самой часовни, о которой нас предупреждал Альварес. С такого расстояния я видела лишь неясную мужскую фигуру, но сердце все равно пропустило удар. Я сразу узнала его и, развернувшись, резво зашагала в противоположную сторону. Еще не хватало сорвать вечернюю тренировку Ингварда, «Мы же никому не докажем, что за травами спустились. Весь штаб решит, что за командиром подглядывали». «Ой, здесь кто-то есть!» — воскликнула Эльза, едва из соседнего склепа донеслось сдавленное кряхтение. не кто-то, а я!» — жизнерадостно скрипнул вурдалак, выбираясь наружу. «Леди, помогите старику, будьте любезны». «Конечно!» Мы ринулись помогать нечисти, надеясь под шумок задать ему парочку вопросов. Но в этот момент наши сигнальные сети дрогнули, и с неба из тошного пя, рухнула та самая птичка. Проломив крышу склепа при падении, наш пернатый незнакомец поднял густое облако пыли. Во все стороны полетели мелкие камни и обломки. Мы наспех накрыли себя и вурдалака щитами, но нечисть испугалась яркой вспышки и рванула в сторону. О! Поскользнувшись на лестнице, наш новый знакомый кубарем закатился обратно в склеп. «Темнейший!» — воскликнула я, пытаясь помочь бедолаге. «Три единое! Я ничего не вижу!» «Не двигайтесь! Держимся вместе!» Беатриса накинула на склеп сканирующую сеть и подготовила парализующее проклятие. «Не используйте магию!» — раздался из недр склепа голос Себастьяна. Безна, «Ты?!» гором рявкнули мы, едва сдерживаясь, чтобы не придушить этого идиота. «Ты что наделал?» а? Эльза неожиданно вскрикнула и застыла с открытым ртом. Мы проследили ее взгляд и поступили так же. На крыше склепа, окруженной легкой дымкой из белоснежной пыли, стоял Ингвард Йохара, полуголый, злой и с мечом.